Глава 4. Лавина жалоб. Начало схватки Дола с неизвестным. Однако исполнительному следователю не удалось съехать с этого дела. Почему так? Да потому что вскоре в отделение просто нахлынула лавина подобных заявлений, причем на одного и того же нарушителя по делам, которые выглядели как однояйцевые близнецы. Уже через три дня поступило три новых жалобы от жителей Центрального района на странные проникновения в их дома преступника или группы преступников, который оставлял записки и знаки, подобные тем, какие были в деле упомянуты ранее Надежды Павловны Эпифановой. Затем каждый день стали поступать новые заявления, подобные первому. Все они отправлялись к следователю Павлу Долинину. Судя по всему, преступник во всех этих происшествиях просматривался один и тот же. Но Долу нужно было все это доказать собранными фактами и уликами. Начальник следственного отделения Центрального района полковник юстиции Хитров Николай Петрович вызвал майора Долинина к себе и просил его серьезно отнестись к полученным делам, ибо подобный случай уже имел место с его родственником, жившим в этом районе. Долу ничего не оставалось, как взять под козырек и пообещать начальнику приложить все усилия, чтобы найти виновного в проникновениях как можно быстрее. В помощь Долину начальник определил нового стажера в лице молодой выпускницы юридического вуза Ларисы Николаевны Верещагиной, имевшей звание старшего лейтенанта юстиции. Лара была умной и обаятельной девушкой лет 25 и весьма недурна собой. При этом она не была еще замужем и даже не имела молодого человека в качестве постоянного ухажера. Это точно указывало на то, что она все время и силы уделяла учебе и саморазвитию. Долинин не мог не заметить этих очевидных достоинств Ларисы и, как вполне свободный мужчина, которых в России звали и зовут холостяками, решил приударить за новой помощницей, совмещая, так сказать, полезное с очень приятным. Так что служебный роман для Дола и Лары был как бы уже обеспечен, но его развитие и описание – Выходит за рамки моего повествования, поэтому я оставлю его вашему воображению. Мы же вернемся к сути нашей детективной истории.